Глава вторая. Раненое небо. Кирин откинулся на спинку кресла и выдохнул. — Ты же понимаешь, что тебе нужно поговорить? — сказал Турвишар. — Если только ты не хочешь, чтобы я продолжил. В любом случае, я в порядке. — Просто думаю о том, как забавно, что я никогда не хочу начинать там, где это делают остальные. Кирин пожевал губу, задумчиво глядя вдаль. — Из чего бы ты начал? — спросил Турвишар. Кирин забарабанил пальцами по стопке бумаг, покрытых формулами какой-то загадочной математики, которую во всем мире почти никто больше не понимал, хотя не совсем так, возможно, где-то там Дретта ее преподавали. — Пустошь, — сказал Кирин. Турвишар закрыл, а потом снова открыл глаза. — Потому что все начинается и заканчивается там? — По крайней мере, для меня, — ответил Кирин. История Кирина. Я открыл глаза. Высоко над головой пронизанные серые облака сражались на израненном небе. Тошнотворная, тупая боль пульсировала во голове, так что потребовалось мгновение, чтобы понять, что мне это не кажется. Я лежал, а мир двигался мимо меня. Воздух пах гнилью и был резким на вкус, кислоты расслаивались на легкий туман, от которого слезились глаза и перехватывало горло. От высокой влажности одежды и волосы прилипли к телу. Вдалеке слышался настойчивый напев. Стоило мне увидеть эти облака, и сердце забилось быстрее, а волнение лишь усилилось. Я знал, где мы находимся, и с тех пор, как это место знало хоть какую-то радость, прошло много времени. Я сел и огляделся. Меня бросили в медленно ползущую повозку, Рядом лежали три человека, по-прежнему находящиеся без сознания — Тераэт, Джанель и Турвишар. Примечание. На самом деле Кирин сказал «Тераэт, Джанель и ты», но я подумал, что в нынешних обстоятельствах это может лишь запутать, так что я удалил все обращения ко мне. Наши похитители даже не удосужились сменить ту богато украшенную одежду, что была на нас — Когда мы попали в засаду, но при этом забрали наше оружие. Повозку тянули двое животных. Я их не узнал, это были какие-то копытные существа с полосатыми задними ногами. Примечание: окапи или какой-то их дальний родственник. Поскольку никто не держал поводья, через каждые несколько шагов они останавливались, чтобы пощипать траву. Вот почему мы ехали с той же скоростью, что и оказавшаяся на суше морская звезда. Заметьте, Здесь не было никакой травы, лишь колючий кустарник и скользкая студенистая срезь. Все это выглядело несъедобным. Скорее всего, все это было ядовито. Примечание. Совершенно верно. В Кратаэнской пустоши содержится поразительное количество ядов и токсинов. «Таджа!» — я выкрикнул то, что было бы смехотворно называть молитвой к моей любимой богине, и тут же остановил себя. Она не собиралась являться, точно не суда. Здесь было слишком близко к тому месту, где теперь уже проснувшийся волкорот хрустел костяшками пальцев, готовясь ко второму раунду. Джунгли Манола были самым близким местом, куда «восьмерка» была готова отправиться, и даже тогда они пошли на риск. Мы были предоставлены сами себе. Я потряс остальных. «Просыпайтесь, проклятие, просыпайтесь!» Первой, к моему удивлению, проснулась Джанель. Думаю, помогло то, что сейчас был день. Ночью разбудить ее было невозможно. Примечание? Потому что, когда она спит ночью, ее душа путешествует по загробному миру. Потерев глаза, она потянулась за уже отсутствующим оружием. Что случилось? Где мы? Прежде чем я успел ответить, проснулся Тараэт, а за ним и Турвишар. Я быстро оглядел нашу весьма причудливую, и столь же бесполезную повозку ни еды, ни воды. А это означало, что тот, кто отправил нас сюда, не рассчитывал, что мы переживем этот опыт. Если говорить наугад, полагаю, что кто-то при дворе в Анне очень не хотел позволить нам поговорить с королем. Я потер лоб. — Как они до нас добрались? — Отравленные дротики. Казалось, Тарет был оскорблен одной мыслью об этом. Он предложил Джанель руку. Она, странно глянула на него и, проигнорировав его предложение, вылезла из повозки в сопровождении Турвишара. Тараэт отдернул руку. — Есть какие-нибудь предположения, кто в этом виноват? — помедлив спросила Джанель. — Не король же в самом деле. — Сомневаюсь, что Келанис стал бы тайно вывозить нас из дворца, если бы был замешан в этом, — сказал Турвишар. Наши похитители постарались, чтобы их не заметили. Мы остановились. Ты был... В сознании? Вопрос Троэта не был праздным, учитывая навыки Турвишара в магии. Турвишар притворился, что выискивает пятнышко на своем шелковом халате. Нет, Кирин может подтвердить. Я реагирую на наркотики не совсем типично. У меня были периоды почти ясного сознания. Это не значит, что я воспринимал все связано Так кто же нас сюда бросил? Тараэт обвел окружающий пейзаж рукою. Его голос звучал грубо. — Ване? — предположил Турвишар. — Я почти ничего не помню. Одной из них была женщина с голубыми волосами. — Королева Мияна? Тараэт посмотрел на меня, как будто я мог как-то подтвердить его догадку. Я почувствовал, как у меня кальнуло горло, и воздух тут был совершенно ни при чем. Или моя мать, у нее тоже голубые волосы. примечание На самом деле к этому времени уже нет, но Кирин никак не мог этого знать. Цвет волос не слишком подходящее алиби для расы, которая может так быстро изменить свою внешность во всех смыслах этого слова. Мой ответ заставил всех замереть. Местонахождение Хайриэль было неведомо, а она была печально известна тем, что, правя Ванэ, она была категорически против ритуала ночи. Теперь, когда она была свободна, я ожидал, что она попытается вернуть себе престол. Вероятно, у нее были союзники и связи в Королевском дворце. Возможно, их было достаточно для того, чтобы устроить засаду на гонцов, посланных проследить за завершением ритуала ночи. «Если это сделала твоя мать...» Тароэты жестом указал на нас. «Тогда вам, возможно, придется пересмотреть ваши отношения, поместить нас суда равносильно смертному приговору. В буквальном смысле», — сказал Турвишар. «По-моему, в Анне называют это прогулкой предателя». Я выдохнул. Не могу сбрасывать со счетов вероятность того, что это сделала именно она. И ребенок, которого она никогда не знала... Против ее собственного бессмертия? Может быть, это даже не очень сложный выбор. — У нас еще будет время тыкать пальцем виновного, — сказала Джанель. — Сейчас у нас есть более серьезные проблемы. Еда и вода. А еще нужно прожить достаточно долго для того, чтобы вернуться к цивилизации. Любой цивилизации. Это картаинская пустошь, не так ли? Она огляделась, по крайней мере, насколько это было возможно, учитывая потрескавшуюся... скалистая местность почти в этом уверен я с любопытством глянул на джанель я ожидал что Тараэт и турвишару знают где мы находимся но джанель она никогда раньше не была в пустоши но только если считать эту жизнь в своей прошлой жизни она предприняла довольно эпическое путешествие в этот регион она начала вспоминать я знал что это пустошь потому что уже был здесь однажды несколько лет назад когда я перенесся в разрушенный город харас где находилась тюрьма Волкорота. Одного раза было достаточно, я узнал бы эти облака и жгучий привкус воздуха где угодно. Я выжил тогда, потому что трое бессмертных лично явились, чтобы вывести меня отсюда. Теперь этого не повторится. тароэт поднял камень и в отчаянии отшвырнул его. О, безусловно, это картаинская пустошь. — Проклятие! Интересно, знал ли король, что мы прибыли к нему? Вьючные животные по-прежнему брели от куста к кусту, заставляя всех идти за фургоном, учитывая, что мы не хотели его потерять. — Может быть и нет, — сказал Турвишар, — но скоро узнает. — Я открою врата и верну нас в столицу. Оказавшись там, мы сможем снова связаться с восьмеркой и решить, как поступить дальше. Разумно? — На мгновение воцарилась тишина. Потом я понял, что Турвишар ждет, пока мы ему разрешим. Примечание. Когда человек вырос, зная, что неподчинение приказу означает смерть, некоторые инстинкты становятся довольно трудно сломить. — Ага. Отличная идея. Открывай. — Пожалуйста, — добавила Джанель. Она с явным раздражением оглядела свой красный шелковый наряд. почему они не могли подождать пока мы оденемся как следует прежде чем накачать нас наркотиками и бросить здесь ване были гостеприимны и это было самое неприятное никто не сказал нет уходите вместо этого они радушно приняли нас и убедили в том что мы сможем встретиться с королем как только он вернется в столицу а пока нам нужна подходящая одежда для двора после этого они потратили всю следующую неделю или около того подбирая нам роскошные наряды, в основном для того, чтобы мы могли носить красивые наряды на всех тех пиршествах, на которые нас приглашали. Одежда Джанель напоминала традиционную одежду западного кура, но лишь тому, кто никогда не видел традиционной одежды западного кура Поэтому, хотя она и была в Райсиге, ее платье плотно обхватывало грудь, а ниже не спадало прозрачными шелковыми лоскутами, постепенно переходящими от оранжевого до темно-бордового. Штаны кеф на бедрах были разрезаны и соединены между собой цепочкой из переплетенных золотых саламандр. Наряд даже отдаленно не напоминал уличную одежду, но, по крайней мере, на ней были сапоги. Это было лучше, чем то, на что могли претендовать мы майстераэтам. На нас были сандалии в дополнение к шелковым халатам ванэ, Настолько тонким, что я был рад, что мода требует носить их в несколько слоев. Примечание. Фактически, многослойность весьма опциональна. Похоже, у Ване нет табу, связанных с нудизмом. Единственная причина, по которой тароэт носил что-то, что можно было назвать чем-то большим, чем официальные украшения, заключалась в том, что он хотел быть уверенным, что сможет спрятать все свои ножи. Тараэт вздохнул. По крайней мере, шелк стоит целое состояние. «Я бы предпочла остаться голой и с мечом», — сказала Джанель. Турвишар вскинул руки и начал произносить сложное заклинание которое должно было вытащить нас из этой смертельной ловушки. Я не удивлен, что наши вероятные убийцы, кем бы они ни были, полагали, что мы не сможем сбежать из пустоши. Во всем мире было не более сотни людей, достаточно могущественных, чтобы самостоятельно открыть врата, и большинство из них были богами-королями. А тех смертных, что на это способны, можно сосчитать по пальцам рук. Примечание. Получается, что Кирин знает довольно много людей, способных самостоятельно открыть врата. К счастью для нас, Турвишар был одним из таких людей. Без еды, воды и оружия, а также без возможности выбраться, мы бы погибли. однако ничего не произошло. — Хм, Турвишар! — я прочистил горло, чтобы привлечь его внимание. Он перестал шевелить пальцами. — Это не сработало. Позволь, я попробую снова. — Турвишар, посмотри наверх! — тихо и настойчиво потребовала Джанель. Я тоже поднял глаза. Облака над нашими головами стали из болезненно-желто-коричневых серебристо-серами, переливающимися всеми цветами радуги, красным, зеленым, фиалковым. Примечание — цвета тия. Мне кажется это таким очаровательным. Казалось, облака кипели. Что за... — начала было Джанель. — Мне знакомо такое небо. Глаза Тароэта расширились. Все под повозку, все под повозку, живо! Джанель вцепилась в ближайшего к ней человека, Турвишара, и толкнула его на землю. В тот же момент Терраэто дернул меня вниз. Стимул мне был не нужен, но, заползая в укрытие, я готов был принять любую помощь. Неподалеку что-то рухнуло на землю. За этим звуком последовал еще один, а затем все отозвалось эхом, словно начался сильный дождь. — Что? — я повернул голову, чтобы посмотреть. — В землю вонзился острый меч. Рядом, завибрировав, воткнулся кинжал, следом еще один. Не все оружие летело клинком вперед, но любой, кто остался бы снаружи без прикрытия, был бы ранен острым лезвием или получил сильный удар рукоятями. В завершение всего раздались звериные крики, тут же милосердно оборвавшиеся. Примечание. К счастью, они погибли раньше, чем успели убежать достаточно далеко, утащив от нас телегу. Мечи все падали и падали с небес, звеня, когда соприкасались с ранее упавшими. — Мечи! — выдохнул я. — Это дождь из мечей? Я вспомнил Мориоса, дракона, убитого Джанель, но он выдыхал тучи металла, больше похожего на острые, как бритва, металлические осколки. Это же были настоящие добротные мечи, укомплектованные навершиями, поперечными гардами и горвостоками. — Сейчас да, — согласился Торетт, — по крайней мере не из кислоты. — Или ядовитых пауков, — добавил Торвишар. — Я читал рассказ. Примечание. В последний раз Атрин Кандор ввел войска в Картаинскую пустошь, когда волкород проснулся, и быстро вывел их обратно. — Да, ты читал мой рассказ. Примечание. — Да, наверное, я забыл, что Тараэт на самом деле — реинкарнация Атрина Кандора. — Кирин! — Джанель схватила меня за мешу и притянула к себе за мгновение до того, как сквозь трещину в деревянном полу фургона вошел меч, скользнувший до земли и едва меня не задевший. А еще это означало, что я оказался прижатым всем телом к Джанель, и, честно говоря, это было совсем не неприятно. Джанель, похоже, одновременно со мной поняла, насколько провокационной была ее поза, и улыбнулась. — Ты не ранен? — спросил Тароэт. Я оглянулся через плечо из-за меча и встретился взглядом с Тароэтом. Он выглядел очень испуганным, и раньше я не видел на его лице такого выражения. У меня пропало всякое настроение флиртовать. Я вознес небольшую молитву своей богине, хотя и знал, что это не поможет. Таджа была занята или... Пряталась, не зная, что мне больше не понравилось.